Необычайно широкоплечий, огромный кострат с ладонями, как совковые лопаты, вышел в женском платье на середину платформы, накрашенный, и запил удивительно женственным голосом. Голос переливался, переливался, но дотянулось, когда же у него дыхание наконец кончится. Иван уже перестал удивляться. «Ария из оперы «Тоска» Пучини». — пояснил Ланца шепотом. «Что тоска, это точно сказано!» — пробормотал Уберфюрер и зевнул в очередной раз. Иван начал опасаться, что Скинхет в конце концов свернет себе челюсть. А Ланца спрятал улыбку. Между тем праздник продолжался. От переливов высоких голосов, таких высоких, что даже слов нельзя было разобрать, А если можно, то слова были явно не русские. Иван устал в первые десять минут празднества. И целый час после он уже держался на одной силе воли, черт возьми. Видимо, нужно быть очень большим фанатом оперного пения, чтобы жить здесь. Станция ангелов. Ладно, пусть так. Но лучше бы эти ангелы молчали. Или хотя бы пели что-нибудь более понятное. Старейшины Кастратов тоже выступали. Но, наконец, даже эта пытка подошла к концу. Пойдемте, шепнул Ланса, тронул Ивана за плечо. Они встали и направились к столу старейшин. Иван Горелов, сын Саддамы Великого, представил его Марио Ланса. Иван неловко кивнул. Здравствуйте. Старейшин было пятеро. Правда, старыми они могли считаться разве что по отношению к Мише Кузнецову. Всем им было чуть больше двадцати. В центре сидел располневший кострат, ярко накрашенный, с подведенными бровями, в свободном одеянии через одно плечо. По сравнению с подтянутым ланцей, он выглядел совсем обабившимся. Накрашенный тоже пел одну из арий сегодня, но Иван, хоть убейте, не мог вспомнить, какую именно. — Вы похожи на своего отца, — сказал Накрашенный, наконец. — Да уж. — Спасибо, — сказал Иван. — Мы благодарны вашему отцу за все. Многие бы уверен постарались отомстить сыну Саддама Кровавого, но мы не из их числа. Этот праздник в честь нашей свободы. Но почему? Главные костраты переглянулись. Главный сказал. Он сделал нас такими, какие мы есть. Лишенными страстей. Лишенными этой дикой, перекашивающей звериной похоти. Понимаете? Мы стали лучше. Нет, мы не собираемся мстить Саддаму, а оскопляя его единственного сына. Наоборот, вас ждет почет и уважение. «Мне нужно домой», — сказал Иван твердо. «Мне нужно». «Понимаю», — сказал главный. «Мы бы хотели воздать вам еще почести, но мы уважаем волю сына Саддама». «Понимаю», — сказал Иван. «Спасибо. Это было...» Он помедлил, подбирая нужное слово. «Великолепно!» Накрашенный кивнул. Видимо, слово было правильное. Ланцев взял Ивана за локоть и повел обратно, к рядам зрителей. «Что это было?» — спросил Иван. «Благородство?» Ланца стал вдруг серьезен. «Ты дал нам возможность проявить благородство, Иван». Иногда этого достаточно. А сейчас праздник продолжается. Иван мысленно застонал. — Почему у тебя такое имя странное? — спросил Иван. — Оно не странное. Это имя великого тенора старых времен, до катастрофы. Видите ли, у нас есть и Каруза, и Повороти, и Робертина Лоретти, и даже Муслим Магомаев. Хотя это как раз на мой вкус самонадеяно. Все-таки он был баритон. Когда мы основали здесь свою общину, каждый из нас выбрал себе имя по вкусу. Из знаменитых певцов прошлого. Ланца посмотрел на Ивана с легкой полуулыбкой. Знает, понял Иван. Фотографическая, блин, память. Я не сын Саддама, сказал Иван. Вы же это сразу поняли, верно? Кострат кивнул. Конечно, знаю. Голос его, высокий, хрустальный, звучал странно. Полуженский, полудетский тембур. Но вы бы были а, подходящим кандидатом на эту роль. К тому же, боюсь, вы сами многого не знаете, Иван. Я помню вас, мальчишку чуть старше меня. Мне было шесть, вам думаю, лет семь или восемь и возможно вашего отца я тоже знал раз вы были там то ваш отец скорее всего тоже был из ближнего круга саддама скопителя саддама великого иван помолчал как его звали ну дигель помедлил и все таки произнес моего отца я не знаю кто из тех людей был ваш отец сказал ланца простите «Ну, блин», — сказал Иван, через силу улыбнулся. «Ничего, как-нибудь переживу». «Кому, черт возьми, вообще нужен этот отец?» Иван почесал затылок. «Дожил себе до двадцати шести, и тут на тебе. Открытие!» Аланс провел их через блок постпионерской. Охраняли выход два таких же высоких, как и он сам, плечистых кострата. Если бы не смазанные движения и не бабьи лица, их можно было бы принять за нормальных мужиков. «Есть в этом что-то противоестественное», — думал Иван. «Такое ощущение неправильности. Даже слова толком не подберешь». На прощание Ланца протянул им каску с канагонкой и древним аккумулятором, который нужно было крепить на пояс. «Все, здесь я с вами расстаюсь. Вот ваши вещи. С оружием, простите, сложнее». Он снял с плеча старый калаш, захваченный ими у слепых. Отдал Ивану. «Там патронов всего восемнадцать штук. Я не смог достать еще». «Ничего», — сказал Иван. «Что-нибудь придумаем. Не впервой». — Не знаю, насколько хватит заряда аккумулятора, — сказал Ланца. — У меня лежит в памяти пара книг по электротехнике, но я, понимаете ли, их еще не читал. Иван усмехнулся. Уберфюрер медленно подошел. Видно было, каких усилий ему это стоило. Его лицо подергивалось. — Прощайте, Убер, — сказал Ланца своим высоким, ангельским голосом. Протянул руку. «Блин!» — сказал Уберфюрер в сердцах. Шагнул вперед и, осторожно, словно опасаясь раздавить, обхватил эту ладонь своей. Нажал. Ланца продолжал улыбаться. Уберфюрер нажал сильнее и еще сильнее. От напряжения у него на шее вздулись вены. Ланца невозмутимо улыбался. «Но вы... ты мужик!» — сказал Уберфюрер, наконец сдавшись. Осторожно потряс распухшей красной ладонью. — Уважаю. Спасибо тебе. Попрощались. — Вот и все. Бывай, станция ангелов. — Вы... Ты... Убер усилием воли справился с собой. Поднял голову. — Ты не мог бы нам спеть? Только что-нибудь... «Человеческое!» Похоже, оперный праздник достал ни одного Ивана. «Почему бы и нет?» — Кострат улыбнулся. «В юном месяце апреле...» — запел Ланца. «В старом парке тает снег...» Детская песня ширилась и набирала силу. Голос звучал, казалось, что одновременно поют ребенок и женщина. И им отвечает эхо детским хором. «Крылатые качели! Летят, летят, летят!» Они шли по туннелю к станции Черная речка и слышали, как поет Ланса, кастрат с уникальной памятью. Голос был чистый и очень мощный, как кристалл. Далеко отсюда призрак задирает голову, слыша этот голос. Серый призрак переступает с места на место и морщится. Насколько он способен проявлять эмоции? Высокочастотная вибрация. Нет, ему не нравятся звуки такой высоты. Они вносят искажения в картину мира, мешают видеть. Сеть туннелей. Он ощущает ее, как кровеносную систему, подергивается перед его глазами. Серый втягивает в себя воздух. Люди бы удивились, узнав, сколько воздуха он может вдохнуть за один раз. Хотя с тем же успехом он может и не вдыхать совсем. Он — идеальная машина для выживания. Ноздри холодит и щекочет. Здесь запахи. Но главное не это. Призрак чувствует мир по-другому. Мир полон радиочастотных излучений. Каждый человек, каждое живое существо — это радиостанция, говорящая на своей частоте запахи. Светящийся мир, потрескивающий мир. Он чувствует слабые нотки страха, помехи. Тот, кого он преследует, наделен чутьем и подозревает, что что-то не так. Призрак заранее предчувствует важность момента, когда они, он и тот, кого он преследует, встретятся. Это будет как разряд молнии, синяя вспышка, запах озона. Это будет лучшая еда на свете.